так сказать, обязательства совести. Однако сейчас Анисимов, пожалуй, уже не имеет права использовать свою власть главы комитета. Несколько мгновений он колеблется, затем опять снимает трубку, звонит министру тяжелого машиностроения, расспрашивает, как идет изготовление мощной воздуходувки для завода имени Курако. Заказ министру известен, Известен и головня младший, запросивший такого рода внесерийную, необычайно могучую, вместе с тем малогабаритную машину, которая встала бы по месту в тесноте старой Кураковки. Председатель комитета тотчас получает требуемую справку. Заказ выполняется по графику, примерно через месяц начнется монтаж, затем испытание. Последи, пожалуйста, сам за этим делом говорит министр Анисимов. Вовремя закончи, отгрузи. Пошли лучших монтажников. Есть. Записываю. Будьте спокойны, Александр Леонидович. Не подведи. Для меня это дело чести. Мне, возможно, вскоре придется уехать. Собеседник принимает эту весть. Без удивления ограничивается кратким. Угу. Знает, наверное, о его отъезде в тихую, чистенькую страну. Александр Леонидович продолжает. Постарайся по всем статьям дать попадание в анализ. Качество, сроки и все прочее. Отнесись к этому, как к личной моей просьбе. Есть. Ставлю три восклицательных знака, Александр Леонидович. Это был, если не ошибаемся, Последний телефонный разговор, который Анисимов вел из своего, вернее, уже из бывшего своего кабинета. Затем он нажал кнопку звонка. На вызов вошел, как всегда, почти бесшумно заведующий секретариатом Серебрянников. Худощавый, низенький, он остановился у стола, чуть склонив наголо бритую, рано полосевшую голову. Его связывал с Анисимовым почти 20-летний путь секретаря. Вместе с Александром Леоничем он перебрался и сюда, в здание Совета Министров. Давно научился схватывать на лету, угадывать, в чем нуждается его начальник. Умел незаметно подсказать тот или иной ход, отлично составлял самые важные бумаги, был безукоризненным помощником. Анисимов встал. «Разрешите представиться? Советский посол в Тишландии, он мог шутить даже в эту минуту, окрестил Тишландией страну, куда ему надлежало ехать. Тотчас он выговорил ее точное наименование. Мы, однако, позволим себе воспользоваться его находчивостью, так и закрепим за этим государством условное обозначение Тишландия». По своей манере Анисимов сразу перешел к делу. «Садись. Я бы хотел, чтобы на первых порах ты мне помог. Поедешь со мной?» Серебряников не сел. Его голубые слегка на выкате глаза были скромно потуплены. Поза оставалась по-прежнему почтительной. Проницательность не изменила Анисимова. Он все понял мгновенно. Предпочитаешь во благовремени расстаться? Я думаю, Александр Леонидович, что, что будешь мне более полезен, если останешься в Москве. Да, Серебряников собирался развить именно такую мысль, подготовил именно этот предлог. Впрочем, предлог ли? Бритоголовый, заведующий секретариатом, в самом деле полагал, что, ну как бы сказать, Конечно, пришла пора преобразований, все понятно, но кто знает, обстоятельства еще могут всяко повернуться, и Александр Леонидович, смещенный под горячую руку, глядишь, возвратится в тяжелую промышленность. А пока, пока он, Михаил Борисович Серебрянников, останется здесь как преданный Анисимову человек, при случае будет слать Александру Леонидовичу письма в эту самую, как тот пошутил Тишландию, и исполнять здесь поручение просьбы бывшего главы комитета.